Тогда сказал богатый человек, расскажи нам о даянии. И он ответил, вы даете лишь малую часть, когда даете то, чем владеете. Только когда вы даете от самого себя, вы даете по-настоящему. Ибо что есть ваша собственность, как не вещи, которые вы храните и стережете из страха, что они могут вам пригодиться завтра? А завтра, что принесет завтра чрезмерно расчетливому псу, зарывающему кости в песке? Не сохраняющим следов, когда он следует за паломниками в священный город? И что есть страх нужды, как не сама нужда? Разве это не страх жажды, когда ваш колодец полон, жажды, которая неутомима? Есть такие, кто дает малое от того многого, чем они владеют, и дают его ради признания, а их тайные желания делают их дары бесполезными. А есть такие, кто обладает малым и отдает его целиком, Это верящие в жизнь, щедрые жизни, и их сундук никогда не пустеет. Это те, кто дает с радостью, и радость служит им наградой. Есть и такие, кто дает с болью, и боль это их крещение. Есть и такие, кто дает и не ведает боли в даянии, и не ищет радости, и не дает, пометуя о добродетели. Они дают, как вон в той долине мирт источает свое благоухание в пространство, Руками таких, как эти, говорит Господь, И из их очей Он улыбается над землей. Хорошо давать, когда просят, Но еще лучше давать, когда не просят, Через понимание. Для щедрого поиск того, кто примет, является большей радостью, чем даяние. Разве есть что-нибудь, чтобы вы удержали при себе? Все, что у вас есть, однажды будет отдано. Поэтому давайте сейчас Чтобы время даяния было вашим, а не ваших наследников. Вы часто говорите, я бы дал, но только достойному. Деревья в вашем саду так не говорят, равно как и стада на вашем пастбище. Они дают, чтобы жить, ибо перестать давать, значит погибнуть. Поистине тот, кто достоин получить свои дни и ночи, достоин и всего остального от вас. А кто заслужил того, чтобы испить из океана жизни, заслуживает и того, чтобы наполнить свою чашу из вашего маленького ручейка. И какая заслуга может быть большей, чем та, которая лежит в мужестве и доверии, более того, в милосердии принятия. И кто вы такие, чтобы людям пришлось разрывать свою грудь, обнажая свою гордость, чтобы вы могли увидеть их достоинство обнаженным, а их гордость незапуганной. Прежде посмотрите, Заслуживаете ли вы сами того, чтобы быть дающим и инструментом даяния? Ибо в действительности эта сама жизнь дает самой жизни, в то время как вы, кто мнит себя дающими, ничто иное, как свидетели. Вы получатели, а ведь все вы, получатели, не принимаете никакого бремени благодарности, дабы не надеть ермо на себя и на того, кто дает. Вместо этого поднимитесь вместе с дающим на дарах его, как на крыльях. Ибо быть чересчур помнящим о своем долге означает сомневаться в великодушии того, кто является щедрой землей для матери и Господом для Отца.